Собственно говоря, это не было перекрёстком. Просто три дороги сходились в одной точке, и чёрный пористый асфальт смешивался с мелким гравием и выжженным окаменевшим грунтом, образуя некое и вовсе неопределимое покрытие, в каком белые камни тонули в вязкой битумной черноте, из неё же торчали редкие ости сухой травы. Дерьмо, пробормотал Илья, отступая от трупа. присел, склонив голову набок, посмотрел, подметив новые детали, вроде тёмных кровавых капель и зелёных мясных мух, которых слетелось, верно, десятка с два. Они велись, наполняя воздух радостным жужжанием, садились на мясо, ползали по костям и взлетали, чтобы тут же сесть чуть левее или правее. Ну и что с этим делать-то? Оно, конечно, понятно, убрать, закопать где подальше. Но потом что? Дело заводить из-за собаки. Оно, конечно, жалко животину, но у Ильи и без неё проблем хватает. А с другой стороны, бросить и забыть так мало ли сегодня собака, а завтра вот так и человека разделают. Илья обошёл труп с другой стороны, походя, отмечая чёрный, вывалившийся из пасти язык, задёрнутые вельмоми глаза. Слипшуюся от крови шерсть на башке и тёмно-красное, местами прорезанное белезной кости тело. Шкуру сняли, но сделали это как-то неумело, оставив ошмётки на длинных худых лапах. Их возни не тронули и голову. Рядом в луже чёрной, спёкшейся от того и неотличимой по виду от асфальта крови, валялся трепичный ошейник, хорошо знакомый Илье, как и пёсья морда. По лисьей вытянутой седоватая на бровях с поломанным ухом. Ну и кто ж тебя так, свисток, Илья спрашивал для себя в надежде звуком голоса отогнать нахлынувшую было жуть, и сам себе отвечал: "Вот сволочи найду и и ничего. Собака же не человек, и единственное, чего он сможет, морду набить. Да и то, если найти сумеет, поймёт, кому понадобилось убивать чёрную собаку на перекрёстке трёх дорог. Да ещё и шкуру сдирать, сидую в половину грязную, в репье досохшей грязи. Кому она такая нужна и зачем? Но пока Илья подогнал машину и открыв багажник, вытащил холщовый мешок. Извини, друг. Илья, преодолевая брезгливость, ухватился за чёрный ещё не до конца перелинявший хвост, потянул тушу вверх. Закоченевшая, она отдиралась тяжело, точно успела прорасти. Вот усмесь гравия, битума и каменистого песка, прижится на перекрёстке. Нехорошее место и дело нехорошее. Воняющая чертовщиной и гнилью, жужжащая сине-зелёными мясными мухами, да отливающая мертвенно-белизной собачьих глаз. На морду Илья старался не смотреть, виноватым себя чувствовал. Он запаковывал свистка в мешок, оказавшийся чрезчур длинным на слишком узким, и приходилось запихивать, трясти материться и сдерживать рвотные позывы. Сволочи, какие же сволочи, Илья повторял слова то громко, то шёпотом, и кое-как, закрутив тушу в несколько слоёв ткани, кинул в багажник, прикрыл брезентом, вытер газетой измазанные руки, и всё равно долго ещё бродил вокруг, приглядываясь к траве на обочине. Ничего не нашёл. Свистка он похоронил на старой ферме. В яме, оставшись от вывернутого бурей тополя, а вечером наконец дал себе волю сделать то, чего хотелось давно, напился. Но даже в хмельном угаре Илье не давал покоя один единственный вопрос: зачем кому-то снимать шкуру?